Я пошла по пляжу и увидела, что у скал меня ждет Максим, сунув руки в карманы. «Прости», — сказала я, — «Джеспер не желал уходить отсюда. Мне надо было достать веревку». Он резко повернулся на каблуках и двинулся к лесу. «Разве нам не надо перелезать через скалы?» — сказала я. «Какой смысл, раз уж мы здесь?» — коротко ответил он.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 Ты от Дэна узнала, что дверь открыта? Нет, сказала я. Мне показалось, он не понимал ничего из того, о чем спрашивала я его. Он притворяется глупее, чем он есть, сказал Максим. Он может вполне осмысленно говорить, если захочет. Возможно, он десятки раз заходил туда и предпочел утаить это от себя. Не думаю, сказала я. Судя по виду, там давно никого не было. Ничего не тронуто, всюду пыль.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 Темные деревья стояли густо, одно к одному, у тропинки не было видно азалий, сквозь густую листву сеялся частый дождь, капли шлепали мне за воротник и текли по спине. Я дрожала, это было неприятно, словно кто-то проводил по подвоночнику холодным пальцем.